Глава вторая. Утром Огурцов чувствовал себя неплохо. Хотя сильно болела голова, температура была нормальной. — Я, наверное, схожу на работу, — сказал он жене, — показал градусник 36,9. — И вроде самочувствие неплохое, а лежи, — сказала Нина Алексеевна, — а то еще до пневмонии допрыгаешься на этой своей работе. Огурцов, понимая справедливость слов супруги, покорно залез под одеяло, честно решив поболеть. Однако не успела за ней закрыться дверь, как зазвонил телефон, и высветился номер Капустина. — Ну, как ты там, Димыч? — Лежу. — Что, совсем хреново или? И, высушив ответ, спросил, — труп вскрыть не смог бы. — А что за срочность? И майор сказал, что они вчера выловили и возили труп. И про то, что он гнило уж прилично, и про то, что ему майору милиции он не понравился. — Решительно не понравился. Ты понимаешь, о чем я? — — Наверное, понимаю, милицейский инстинкт. Хорошо, а через к приду. Может, попозже? — Нет, лучше с утра. И стал быстро одеваться. Потом потихоньку вышел из подъезда и прямо в дверях столкнулся с кем-то амбалом, убегавшим с улицы. От толчка Огурцов пал на спину, не успев ничего сообразить или сделать, и пронзило резкую боль, стрельнувшую откуда-то из правой ноги и мгновенно ударившей в голову. Больше он ничего не помнил. Пришел в себя от того, что кто-то хлопал его по щекам, а сам он лежал на ступеньках лестницы. — Дмитрий Иванович, я скорую вызвала, услышал он голос соседки с первого этажа. — Да вы лежите, лежите, у вас нога сломана, а этот бесстыдник, как увидел, что вы упали, развернулся, сел в машину и укатил, даже не помог. Потом Огурцов довольно смутно припомнил, как фельдшер накладывал шину на ногу, как вокруг суетились какие-то люди, как прибежала вся в слезах жена, но потом от боль резко усилилась, и он окончательно отъехал, так что все процедуры, что проводились его ногой, ощущал смутно. Окончательно в себя пришел от голоса Перцева. — Дима, ну как ты? — и Огурцов открыл глаза. — Да вроде ничего Так, плаваю. Накололи разные дрянью. По-моему, еще и промедал вкатили. — Да, мещишка ты проваляешься на койке Да и потом... Они еще пару минут поговорили про то, как это больно — ломать кости, про то, как потом долго болит место перелома. — Кстати... — встрепенулся вдруг огурцов. — А что там с трупом? Кто-то приедет вскрывать или... — Да его отвезли в соседний городок. Сейчас, наверное, уж вскрывают. — Ну ладно... Там эксперт молодой, но для исследования утопленника семипядей во лбу не требуется. Как правило. Так что ничего страшного. И, помолчав, задал вопрос. Кстати, все забывают спросить, как там, Наталья? Лицо перцева стало смущенно нежным. Гинекологи говорят, что через неделю должна родить. Мальчик, только она проведать тебя не зайдет, ты уж не обижайся, ладно. Да ну что ты, какие здесь обиды? Эй, привет-то от меня. — Спасибо, Толя, — чуть помолчав, сказал огурцов. Ты иди, а у меня что-то в сон потянуло. Сил никаких. А накануне вечером, когда Иван Пуркаев, судмедэксперт из соседнего района, собрался бы спать, в дверь позвонили. Глянув в дверной глазок, он увидел, что разглядываешь. Раздался из-за двери жизнерадостный голос. — Это я, Антон. Открывай. Иван сказал, что сейчас откроет. Рукоденец и присел у двери. На душе у него стало гадостно и нехорошо. Явился, значит, будет о чем-то просить, как тогда. А тогда, пару лет назад, он польстился на тысячу долларов за то, что на вскрытии не заметит перелом подъязычной кости. «Понимаешь, доктор, — говорил этот Антон, — ну, прихватил и этого бичару, хотел из подъезда выкинуть». Что-то в шее их хрустнуло, и... Помогай, в долгу не останусь. Значит, и сейчас кого-то за шею прихватил. Ты кого-кого? Никого. Он меня за шею еще тогда прихватил. Иди ожидать пор. Потом вздохнул и открыл дверь. Встречай гостя, жизнерадостно сказал начальник охраны депутата, раскидывая в стороны руки, в каждой из которых были взяты большущие коньячные бутылки. Надо вопрос вопросик один перетереть, ай, да, в машину. Иван накинул куртку, спустился вниз и сел в «Волгу». Кроме Антона, нет, никого не было. — А чего так скромно-то? Волга, вы ж все на «Мерцах» да на «Ауди» привыкли. — Есть, есть. И «Мерседес» есть, и «Ауди», и все есть. — А эта машина для конспирации, — хотнул хозяин, посерьезнее сказал. — Тебе надо завтра сделать так. Рассказ длился примерно полчаса. И в конце его Пуркаев совсем увял. Дело пахло примерзко, ага стрел это вам не сломанный кость. А как быть начал было Пуркаев? А вот, — снова хотнул Антон, — материальные компенсации. И пересчитывая, стал выкладывать на колени эксперту купюры. Раз, два, три, четыре, пять. Ровно пять. Ты с зелеными. Да нет, я не про это. Если труп увезут в город, тогда как быть? Но это не твоя забота. Не увезут. А если увезут, половину денег вернешь, а половину останешь себе. Видал, как выгодно с нами отношения поддерживать. Ночь эксперт Пуркаев провел практически без сна. Было стыдно, но он понимал, что выбора нет. Деньги нужны были позарез, именно столько. А если не взять, то вот и выбирай. Потом он долго лежал и все прикидывал варианты, как это сделать. Как говорится, чтобы и волки сытыми остались, и овечка под нож не угодила. Самое главное, как сделать, чтобы в секционном зале во время вскрытия никого не было? И куда бы это санитара одевать? Лишние глаза и уши ни к чему. Под эти мысли Иван уснул. Впрочем, утром все разрешилось, само собой. Санитар, ура, ура, пришел же хорошо пьяненьким. Эксперт на законных основаниях его выставил с работы. после чего, пока никто не мешал и не видел, взял за свое темное дело. Пулю в черепе нашел, ран-то сквозная была, и кость, где она прошла, удалил. Правда, когда исследование трупа уже заканчивал, все дело чудо не испортил майора соседнего района. Он приперся узнать, что там с утопанником, при этом едва не завидел череп. Эксперт майора выставил и, уйдя следом, пояснил, что смерть, насколько можно судить, На таком гнилом трупе наступило от утопления. Повреждение не обнаружено. Майор покрутил нос и ушел. В зверях майор столкнулся с Антоном. Иван Антон уже рассказал, что мужчина вот несчастье утонул, а родственники пусть забирают тело и хоронят. Антон, получив эти сведения, хохотнул, покровительственно похлопал по плечу и уехал. А Иван, чувствуя себя, примерзко пошел заканчивать вскрытие. Приведя в порядок тело, Иван стал складывать одежду, снятую из трупа. И, ощупывая карман, нашел за подкладом куртки нечто твердое. Резанов скальпелем он извлек твердый округлый предмет, плотно упакованный в, простите, презервативы. не один-два. С трудом он их размотал и увидел абсолютно бесцветную стекляшку, неправильной формы диаметром около сантиметра. Он взял и повертел в пальцах стекло, пластик, и вдруг подошел к стылу, где лежало толстое стекло, и провел по его поверхности гранью этого камешка. Раслышался своеобразный хрупающий звук, и стекло распалось на две части. Иван в растерянности опустился на стул. Алмаз! Алмаз! Крупный алмаз! Насколько понимал Иван, подумав немного, он спрятал находку в сейф, решив заняться ее и попозже. А в это время майор Капустин сидел в пустом кабинете родного ровода и думал. Думал напряженно, сопоставляя факты и догадки, одновременно записывая мысли. Наконец, собрав все мысли в кучу, пошел к полковнику, начальнику ровода. Товарищ полковник, я считаю, что в случае с утопленником, и он посмотрел в свои записи, Фоминых Николай Ивановичем в 1967 года рождения... Имеет место быть убийство, а никакое не утопление. Да? Спросил полковник, а во сной? Излагай факты. Факты. Вставая, переспросил Капусин. Вот они. И, достав блокнот, стал читать. Николай Фоминых, ранее судимый за мошенничество, работал в фирме, принадлежащей депутату Кайнеру, был Этким ЗИЦ-председателем. На следующий день после приезда из Якутии он утонул. Есть непроверенные данные, что перед поездкой в Якутию он часть денег перевел такие какие-то только ему известные счета. Далее, когда мы его нашли и повезли из деревушки, что лежит недалеко от озера, в морг нашего городка, чтобы определиться с причиной смерти, это из-за да, был звонок некому Антону Сергееву, который я знаю, кто на кого работает дальше. Звонок был с телефона, сим-карта которого зарегистрирована, все того же Сергеева. То есть в Озерном есть человек, который мгновенно доложил, что труп нашли и извлекли. А зачем это надо? Человек просто утонул. Значит, убийство. «Может, и так задумчиво», — сказал полковник. «Вот только как быстро тебе удалось про звонок из Озерного узнать. Так помните, в прошлом году мы выручили из большой беды представителя этой сотовой компании? а а, -а. Так вот как. Ладно, излагай дальше. Значит так». — продолжал Капустин. — На следу утро какие-то хулиганы сломали ногу Огурцу. Простите, судмедэксперту огурцова А здесь что странного? — Ну, совпадение, ну, неприятно, и что? — А то, что огурцова мы знаем долгие годы? Знаем, что он не пойдет на фальсификацию? Вот ему и ломают ногу, чтобы не допустить его до вскрытия трупов оминах. А почему? А потому, что ничего то боятся. А вот тот эксперт, Туркаев молодой да из ранних, У оперов из ОВД есть кое-какая информашка на него. Падок подлец на деньги. То есть с ним, скорее всего, договорились. И еще я сегодня посетил морг, где он скрывал труп поминных. Так вот, увидев меня, эксперт явно растерялся, чуть не на руках вынес меня из секционного зала. Боялся, что я увижу того, чего нельзя. Но не это самое главное. Когда я выходил из морга, в дверях столкнулся знаете с кем? С Антоном Сергеевым. А вот это уж серьезно. — Возможно. Что еще? В основном все, — ответил майор. — Это ключевые моменты. — Могу еще кое-что добавить, — сказал полковник. — Мы составили фотороботы двух злодеев из Волги. Дед Иванов нам помог. Он в то утро, как всегда, сидел на лавочке и все видел. И как из машины вылезли два парня... Один здоровенный, как шкаф, сразу в подъезд кинулись, и тут же раздался крик Огурцова. Сразу же парни выбежали из подъезда и быстро уехали. Дедуля их обрисовал и клянется, что опознает обоих. А вот номер на машине был плохо различим. Хотя опера штук пять вариантов номеров составили, опять же с помощью едульки. И, насколько мне известно, один из них принадлежит такой же «Белой Волге». — Опирай их, если это, конечно, та машина, скоро доставит к нам. Так что дело в отношении причинения огурцов тяжкого вреда здоровью, считай уже раскрытым. — Отлично, товарищ полковник, а с этим что? И Капустин положил на стол блокнот с записями. — Ведь здесь надо повторную экспертизу делать. — Так Эксгумацию? — Эксгумацию, говоришь, — проговорил полковник, отойдя к окну, надолго замолчал. Тем, повернувшись к майору Капустину, сказал, «Оставьте свои записи, пойду к прокурору». В это время по внутреннему телефону позвонил дежурный. «Андрей Михайлович, к вам прокурор прошел?» «Отлично! Он мне как раз и нужен». и, Помолчав пару секунд, сказал, «Значит так, срочно пригласи ко мне начальника розыска, начальника криминальной милиции, старшего участкового и начальника следствия. Давай в темпе». А заместителя своего я сам приглашу, он рядом. — Ну, я пошел? — спросил Капустин. — Останься, ты будешь докладывать на импровизированном межведомственном свещании.